Группа шизоидов Термин «шизоид» введен в психиатрию Кречмиром и употребляется последним для обозначения психопатических личностей по своим конституциональным особенностям и чертам характера, близким к шизофреникам. чрезмерно широкая схема шизоидной психопатии, построенная Кречмиром, позволяет, однако, ему и его последователям включать в ее рамки не одну, а целый ряд более или менее отличных друг от друга групп психопатов. Мы предпочитаем оставить это название только за той частью шизоидов Кречмера, психики которых есть сходство с тем, что мы, при других условиях развития, привыкли наблюдать при шизофрении, как в форме проградиентной. Здесь, в психопатии, эти черты характера оказываются не нажитыми, как в процессе, а врожденными, постоянными. Больше всего шизоидов характеризуют следующие особенности аутистическая оторванность от внешнего реального мира, отсутствие внутреннего единства и последовательности во всей сумме психики и причудливая парадоксальность эмоциональной жизни и поведения. Они обыкновенно импонируют, как люди странные непонятные, от которых не знаешь, чего ждать. Уже самая манера держать себя, движения, жесты шизоидов нередко производят впечатление большого своеобразия. Общей чертой моторики шизоидов надо считать отсутствие естественности, и эластичности. Обыкновенно они обращают на себя внимание тугоподвижностью и угловатостью движений, отсутствием плавных и постепенных переходов между ними, причем у одних, кроме того, бросается в глаза манерность и вычурность, у других – стремление к стилизации, и, наконец, у третьих – просто крайне однообразие и скудность движений. Есть шизоиды, никогда не бывшие на военной службе, но поражающие своей почти военной выправкой. Это выправка у иных доходит до того, что они кажутся деревянными вроде кукол, двигающихся на шарнирах. У многих можно отметить привычные гримасы, судорожно-стереотипные движения, иногда принимающие форму настоящих тиков. Особенно много своеобразия в их походке. Одни ходят, не сгибая колен, другие как бы подпрыгивая, третьи волочат ноги при ходьбе и так далее. Большой интересный материал для изучения шизоидной моторики доставляет почерк. То с особым наклоном букв, то со своеобразным их начертанием, со склонностью ко всевозможным завиткам, с неравномерностью отдельных букв и так далее Обращает на себя внимание речь больных, начиная с таких внешних ее моментов, как интонация, ударение и прочее, и кончая ее грамматическим и логическим построением. У такого рода субъектов раз бросается в глаза несоответствие между содержанием речи и интонацией, сопровождающими ее мимикой и жестами. Построение речи у одних преобладает изысканность, напыщенность, витиеватость и патетичность. У других, наоборот, монотонность, невыразительность, стереотипность, отсутствие модуляции. О содержании шизоидной психики говорить вообще очень трудно. Во всяком случае, поведение шизоидов не дает о нем никакого представления. вспомню слова Кречмера, что многие шизоидные люди подобны лишенным украшений римским домам, вилам, ставни которых закрыты от яркого солнца однако в сумерках их внутренних покоев справляются пиры. Очень важно помнить, что большинство шизоидов – люди, очень своеобразны не по-обычному приспосабляющиеся к действительности. О том, что происходит кругом них, о ситуации, в которой они находятся, шизоиды обыкновенно имеют чрезвычайно субъективные и неточное представление. Окружающий мир как будто отражается для них в кривом зеркале. Все отдельные его части шизоид видит отчетливо, но отношения и пропорции между этими частями в его представлении почти всегда искажены. И особенно трудно шизоиду проникнуть в душевный мир других людей, гораздо труднее, чем наоборот быть понятым ими. Это зависит, между прочим, от отсутствия у большинства шизоидов того, что Кречмир называет эффективным резонансом к чужим переживаниям. У них часто можно обнаружить тонкое эстетическое чувство, Большой пафос и способность к самопожертвованию в вопросах принципиальных и общечеловеческих. Они, наконец, могут проявлять много чувствительности по отношению к людям, ими воображаемым, но понять горе и радость людей реальных, их окружающих, им труднее всего. Их эмоциональная жизнь вообще имеет очень сложное строение. Аффективные разряды протекают у них не по наиболее обычным и естественным путям, а должны преодолевать целый ряд внутренних противодействий. Причем самые простые душевные движения, вступая в чрезвычайно запутанные и причудливые ассоциативные сочетания со следами прежних переживаний, могут подвергнуться совершенно непонятным на первый взгляд извращениям. Благодаря этому шизоид, будучи отчужден от действительности, в то же время находится в постоянном и непримиримом внутреннем конфликте с самим собой. Может быть, это и служит причиной того, что непрерывно накапливающиеся но большей частью сдерживаемое шизоидом внутреннее напряжение от времени до времени находит себе исход в совершенно неожиданных аффективных разрядах. Таким образом, раздражительность некоторых шизоидов оказывается в противоречии к их эмоциональной жизни, противоречии, всегда держащим их в состоянии неприятного напряжения. Принято говорить о душевной холодности шизоидов. Как видно из изложенного, это положение нельзя принимать без оговорок. Кречмер считает, что у большинства шизоидов только в разных сочетаниях имеются, несмотря на взаимную полярную противоположность, и гиперестетические и анестетические элементы. Отношения, в котором эти последние смешаны у того или другого лица, Кречмер называет по аналогии с диатетической пропорцией настроения у циклоидов психоэстетической пропорцией. Таким образом, по Кречмеру, у мимозоподобных в чувствительность соединяется с известной отчужденностью от людей, В эмоциональной тупости холодных анестетиков почти всегда заметен какой-то налет раздражительности и ранимости. Эмоциональная дисгармонии шизоидов нередко соответствует и чрезвычайно неправильной течении у них интеллектуальных процессов. И здесь их больше всего характеризует отрешенность от действительности и власть, приобретаемая над их психикой, словами и формулами. Отсюда склонность к нежизненным формальным построениям, исходящим не из фактов, а из схем, основанных на игре слов и произвольных сочетаниях понятий отсюда же у многих из них склонность к символике сквозь очки своих схем шизоид обыкновенный смотрит на действительность. Послед скорее доставляет ему иллюстрации для уже готовых выводов, чем материал для их построения. то что не соответствует его представлениям о ней он вообще обыкновенно игнорирует. Несогласие с очевидностью редко смущает шизоида и он без всякого смущения называет черное- белым если только этого будут требовать его схемы. Для него типична фраза Гегеля, сказанная последним в ответ на указание несоответствия некоторых его теорий с действительностью. Тем хуже для действительности. И особенно надо подчеркнуть любовь шизоидов к странам, по существу часто несовместимым логическим комбинациям, к сближению понятия в действительности ничего общего между собой не имеющих. Благодаря этому отпечаток вычурности и парадоксальности, присущей всей личности шизоида, отчетливо сказывается и на его мышлении. Многие шизоиды, кроме того, люди кривой логики, резонеры в худшем смысле этого слова, не замечающие благодаря отсутствию у них логического чутья самых вопиющих противоречий и самых элементарных логических ошибок в своих рассуждениях. Внимание шизоидов ограничивается иногда интересующих проблем. Обнаруживать крайнюю большую частью резко избирательно лишь узким кругом специально их за пределами, которого они могут рассеянность. Большинство из них, соответственно, этому мало отвлекаемы, однако некоторые способны к очень широкому распределению внимания, если, например, это необходимо для производимой ими работы. Хотя, вообще говоря, шизоиды невнушаемы, даже более упрямы и негативистичны, однако в отдельных случаях они, подобно шизофреникам, обнаруживают поразительно легкую подчиняемость и легковерие, Непонятное соединение упрямства и податливости иногда характеризует их поведение. Воля их большую частью развита и направлена крайне неравномерно и односторонне. Шизоид может целые годы проводить в безразличной пассивной бездеятельности, оставляя в пренебрежении насущнейшие задачи. А с другой стороны, ничтожнейшие цели, как, например, собирание негодных к употреблению почтовых марок, могут поглощать всю его энергию, не оставляя у него времени ни на что другое. Поведение шизоидов вообще обращает на себя внимание непоследовательность и недостаточность связи между отдельными импульсами. Значительную группу характеризует склонность к чудачествам, неожиданным поступкам и эксцентричным, иной раз совершенно нелепыми выходкам. Редко, однако, шизоид чудаче, чтобы обратить на себя внимание, гораздо чаще его странное поведение диктуется ему непосредственными импульсами его, не похожей на других природы. Так как у шизоидов обыкновенно отсутствует непосредственное чутье действительности, то и в поступках их нередко можно обнаружить недостаток такта и полное неумение считаться с чужими интересами. В работе они редко следуют чужим указаниям, упрямо делают все так, как им нравится, руководствуясь иной раз чрезвычайно темными и малопонятными соображениями. Некоторые из них вообще оказываются неспособными к регулярной профессиональной деятельности, особенно к службе под чужим началом. Они часто по ничтожным поводам внезапно отказываются от работы, переходят от одной профессии к другой и так далее. Все это чрезвычайно мешает их жизненному успеху, и, озлобляя их, еще более усиливает обычно свойственную им замкнутость и подозрительность. Надо добавить, однако, что при наличии интеллектуальной или художественной одаренности и достаточной возможности проявить свою инициативу и самодеятельность, шизоиды способны к чрезвычайно большим достижениям, особенно ценным именно благодаря их независимости и оригинальности. Несколько слов об аутизме шизоидов. Он вытекает не только из отсутствия у них аффективного резонанса к чужим переживаниям, но и из их внутренней противоречивости и парадоксальности, особенности, которые делают их совершенно неспособными передать другим то, что они сами чувствуют. И от времени до времени у них, конечно, возникает потребность облегчить себя признанием, поделиться с близким человеком радостью или горем, однако испытываемая ими при этом неспособность высказаться до конца и встречаемое непонимание обыкновенно вызывают еще большую потребность уйти в себя. Мимоза подобная замкнутость не от чрезмерной ранимости, а от неспособности найти адекватный способ общения. Аристократическая сдержанность, а той просто чопорности и сухость некоторых шизоидов не всегда является их исконным свойством. В некоторых случаях это выработанное опытом жизни средство держать других людей на расстоянии, во избежание разочарований которые неизбежны при близком соприкосновении с ними. Отличаясь вообще недоверчивостью и подозрительностью, шизоиды далеко не ко всем людям относятся одинаково. Будучи вообще людьми крайности, не знающими середины, склонными к преувеличениям, они в своих симпатиях и антипатиях большую частью проявляют капризную избирательность и чрезмерную пристрастность. По-настоящему шизоиду любят все-таки только себя. Будучи эгоистами пар-экселленс, они почти всегда держатся чрезвычайно высокого мнения о себе, о своих способностях и редко умеют ценить по-настоящему других людей, даже тех, к кому относятся хорошо. Социальное значение отдельных групп шизоидов чрезвычайно разнообразно. Так называемые чудаки и оригиналы – люди большей частью безобидные, хотя и малополезные. Таковы некоторые ученые, выбравшие себе какую-нибудь узкую, никому не нужную специальность и ничего не хотящие знать, кроме нее. Таково большинство коллекционеров, таковы также и субъекты, обращающие на себя внимание странной одеждой, изобретающие особые, часто чрезвычайно своеобразные диеты, ходящие босиком и прочее. Некоторых представителей этой последней группы может быть правильнее относить к параноическим личностям. К шизоидам принадлежат и те бродяги, которые выбрали этот образ жизни из неумения нежелания втиснуть свою оригинальную и с трудом выдерживающую подчинение личность в узкие рамки упорядоченной культурной жизни. Но среди шизоидов можно найти людей, занимающих позиции на тех вершинах царства идей, в разреженном воздухе которых трудно дышать обыкновенному человеку. Сюда относятся утонченные эстеты художники, творчество которых, большей частью формальное, понятно лишь немногим. Глубокомысленные метафизики, наконец, талантливые ученые схематики и гениальные революционеры в науке, благодаря своей способности к неожиданным сопоставлениям с бестрепетной отвагой преображающей иногда до неузнаваемости, лицо той дисциплины, в которой они работают. Отрицательную социальную роль играют эмоционально тупые шизоиды. Выше уже было отмечено, что больше или меньше эмоциональная холодность – общее свойство всех шизоидов. Однако можно выделить одну группу, которой это свойство выступает на первый план и затемняет все остальные их особенности. Чаще всего это ленивые, вялые, и безразличные люди с отсутствием всякого интереса к человеческому обществу, которое вызывает у них скуку или отвращение. Но есть среди них и люди, отличающиеся большой активностью. Эти холодные энергичные натуры и раз способны к чрезвычайной жестокости не из стремления к причинению мучений, а из безразличия к чужому страданию. Но здесь мы стоим уже на границе, отделяющей шизоидов, с одной стороны, от антисоциальных психопатов, а с другой – от фанатиков. Нужно отметить еще один факт на личности противоречия у шизоидов. Некоторые из них, как бы ни казались оторванными от жизни, ориентируются в элементарных ее соотношениях, например, в материальном ее устройстве лучше, чем кто бы то ни было. В психике этих шизоидов словно две плоскости – одна низшая, примитивная, наружная, в полной гармонии с реальными соотношениями. Другая – высшая, внутренняя, с окружающей действительностью, дисгармонирующая и ею не интересующаяся. Относительно биологической основы шизоидной психопатии можно только строить догадки. По-видимому, несомненно, ее генетическое родство шизофрении, на что указывает и факт частого обнаружения большего количества шизоидных психопатов в семьях несомненных шизофреников. Некоторые немецкие психиатры генетики устанавливая на следственную обусловленность шизофрении, предполагают, что шизоидная психопатия представляют из себя резко выраженную индивидуальную биологическую вариацию. По Кречмеру усиление нормальных шизотимических особенностей, в основе которой лежит ген шизоидности. В шизофрении, по их мнению, заболевают только шизоиды, у которых к гену шизоидности присоединяется ген процесса. При всем интересе, возбуждаемом этой красивой схемой, Ее, ввиду отсутствия каких бы то ни было опытных подтверждений, нельзя принять пока даже за гипотетическую основу биологического понимания отношений между шизоидией и шизофренией. Таким образом, пока приходится ограничиваться одним лишь подтверждением наличности связи между этими двумя группами. Так как шизофрения часто развивается именно у шизоидов, то естественно довольно значительные трудности дифференцирования шизоидной психопатии от шизофрении. Установление точного момента, когда у шизоида начинается шизофренический процесс, весь часто совершенно невозможное, так как явление, характеризующее начало шизофрении, а также и вообще все течение так называемого вялого шизофренического процесса, иногда почти неотличимо от особенностей поведения шизоидной личности. Единственным прочным критерием во всех таких случаях надо считать наличие признаков эндогенно обусловленной деградации личности – как бы эти признаки ни были иногда незначительны. Заканчивая описание шизоидных психопатов, мы считаем необходимым отметить, что многие из них представляют, кроме специфических для них особенностей, еще и разнообразные стенические черты. Кречмер считает нервность одной из характерных черт шизоидов. И особенно много родственного можно при внимательном анализе обнаружить между погруженными в свой внутренний мир тонко шизоидами и некоторыми психостениками. Мечтатели – это обыкновенно тонко чувствующие, легко ранимые субъекты со слабой волей, силу нежности своей психической организации, плохо переносящие грубые прикосновения действительной жизни. столкновение с последней заставляют их съеживаться, уходить в себя. Они погружаются в свои мечты и в этих мечтах словно компенсируют себя за испытываемые ими неприятности в реальной жизни. Хрупкость нервной организации роднит мечтателей со стенниками а отрешенность от действительности и аутистическое погружение в мечты не дает возможности провести сколько-нибудь резкую границу между ними и шизоидами. Сплошь и рядом это люди с повышенной самооценкой, недовольные тем положением, которое они заняли в жизни, но не способные бороться за лучшее. Вялые, ленивые, бездеятельные, они как бы свысока смотрят на окружающую их действительность и с отвращением выполняют обязанности – возлагаемой на них необходимостью заботиться о материальном существовании. Свободное время заполняют они фантазированием. Главное содержание фантазии – исполнение их желаний. Люди бедные, и малозаметные, они мечтают о богатстве, почестях, высоком звании. Робкие и трусливые о героизме и подвигах. Бесталанные о замечательных художественных произведениях ими созданных, открытиях и изобретениях ими сделанных. Некрасивые отвергаемые – О благах любовных наслаждений большинство проявляет при этом мало оригинальности, заимствуя фабулу своих мечтаний из прочитанных книг, извиденных театральных постановок, из запомнившихся обрывков детских сказок и так далее. Есть среди них однако и люди, действительно одаренные богатым и оригинальным творческим воображением, потенциальные поэты и художники, в своих мечтах преображающие убогую действительность в волшебную сказку и обыкновенно упорно скрывающие от окружающих свои грезы. Представители этой последней группы отличаются или хорошей способностью пластического воспроизведения зрительных образов, или богатой выдумкой, а темы другим вместе. У них, помимо стремления добиться хотя бы эффективного удовлетворения своих желаний, большую роль играет и непосредственная потребность в фантазировании самом по себе, подобно тому, как это имеет место у детей, использующих свое живое яркое воображение и свою способность перевоплощаться в любую ситуацию исключительно для игры. Мечтатели обыкновенно не делают даже слабых попыток к осуществлению своих мечтаний, уже в силу того, что последние находятся в резком несоответствии с условиями действительности. В тех редких случаях, где подобные попытки предпринимаются, им уже в самом начале кладется предел с одной стороны слабостью инициатора, а с другой – суровой правдой жизни. Иногда, правда, мечтатели настолько вживаются в свои грезы, что почти начинают верить в их действительность, в результате чего, особенно при наличности соответствующих внешних условий, дело может дойти до настоящих кратковременных бредовых вспышек или даже развития стойкого бреда. Надо добавить, что фантазеры, использующие свою способность к выдумке, для мистифицирования окружающих или даже просто для того, чтобы обратить на себя внимание, относятся не к описываемой группе, а к психопатам типа истериков или псевдологов.